Глава одиннадцатая. Версия Лиги. «В общем, предупреждаю сразу, я буду говорить сейчас как контролирующий, то есть не с общей точки зрения, принятой у разумных, а с точки зрения структуры, которая способна управлять межмировыми процессами». — предупредила Лига. «Полночи думала о том, как, пусть в теории, может решаться такая задача. И вот что у меня на данный момент получилось». «Выкладывай», — кивнул скрипач. «Насчет точки зрения, кстати, согласен». «Потому что Ари мыслит примерно таким же образом и теми же категориями, если учесть, что он пусть в прошлом, но Барт». «Именно что примерно», — ответила ему Лига. «Потому что он аудиал, а я визуал, и мыслим мы все-таки различно. Так вот». Машина сейчас стояла в пробке на выезде из города. Но, судя по карте, пробка образовалась небольшая, и стоять им предстояло недолго. Было раннее утро, половина седьмого. Дорога предстояла не близкая, два часа как минимум, поэтому времени для обсуждения получалось больше, чем достаточно. Я начала с того, что поставила себя на его место. Лига помедлила. Допустим, это не он, а я решаюсь на такой шаг — выйти из своей части сферы и отправиться неизвестно куда и неизвестно с каким результатом. И с огромным риском. Зачем я это делаю? «У меня ведь должна быть цель. Причем цель эта появилась, по всей видимости, очень давно. И для достижения этой цели я готова, если не на все, то на очень и очень многое». «И что это за цель такая?» — спросила Дана. «Они все вроде бы хотели остановить эти бесконечные возвраты. Ведь так?» «Изначально да», — кивнула Лига. «Но цель, она другая. Я поняла, что это такое на самом деле». «И что же?» — спросил скрипач. «Свобода». Лига вздохнула. Вот только он Архе, и для него свобода это нечто гораздо большее, чем просто возможность сделать то, что хочется. Для Ари свобода это не подчинение стрелку, частью которого он является, и следовательно полная независимость от обстоятельств непреодолимой силы, существующих, считай, персонально для Архе. Вы понимаете, о чем я? Отчасти да, кивнует. Не разрушение комплекса событий, а полное устранение себя из этого комплекса. «Так, верно», — согласилась Лига. «Там, в вашей части сферы, это было для него невозможно. И вы, и он, и ваши наблюдатели, и принцессы. Все слишком глубоко увязли в неимоверно разросшемся комплексе событий Стрелка, и вырваться из него даже после смерти и возвращения стало невозможно. Он жил многие годы на Тингле, он смотрел на это все, он великолепно знает разработки всех научных групп, которые были у него в доступе, и... Он приходит к выводу, что там он, даже если очень захочет, никуда и никогда уйти не сможет. И никто не сможет. Риторк, Джессика, Берта, Феб, Кир, Пятый, Лин, Эри, Саб, Ред. Все завязаны на статичную сигнатуру. Все являются ее частями. А значит, и он завязан тоже. Мало того, там происходит смешение старой сигнатуры, вроде бы уже завершенной, и новой, которая оказалась рабочей. «То, что вы ушли по сфере, стало для него сигналом». «Каким?» — спросил скрипач. «Сигналом к действию. Он не один год подходил к этому решению». Лига вздохнула. «Он взвешивал все за и против и понял, что если он тоже уйдет из той части сферы, у него появится шанс в этой». «Какой именно шанс?» — резонно спросил Эд. «Я больше чем уверен, что в этой части сферы тоже существовал комплекс стрелка, и что тут тоже действовал арха». «Может быть, в другой схеме, но они тут были». Берта писала о теоретически возможном существовании параллельных комплексов Стрелка. «Разумеется, так и есть», — кивнула Лига. «Но Ари попал ровно туда, куда и хотел, а именно в начальный этап формирования Сигнатуры, в ее первые годы. Понимаете, о чем я?» Ответом ей стало молчание. «Стрелок является не только Сигнатурой, он еще и процесс», — сказала Лига. Причем процесс каскадный, идущий по нарастающей. «Дана, помнишь стихотворение Маршака, которое ты мне прочла на юге?» «Да», — кивнула Дана. «Прочти его еще раз», — попросила Лига. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя» от того, что в кузнице не было гвоздя. — У меня мороз по коже по сей день от этого стихотворения, — признался скрипач. — Ид, мы его девчонкам читали, помнишь? Они еще маленькие были совсем. И, ну, вроде бы Маршак же, ну что такого? А все равно. — Потому что это и есть каскадный процесс. Лига вздохнула. — И мне, он решил, что на начальном этапе он на этот процесс будет способен повлиять. — Как думаешь, действительно способен? Просил скрипач. Думаю, да. Кивнула Лига. Думаю, он сумеет или уже влияет, но я не понимаю, каким образом, поэтому дальше начинаются чисто воды предположения, и не более того. То есть, до этого были не предположения, удивился Ид. Ты уверена в том, что сказала? А ты нет? Повернулась к нему Лига. Мотивация, Ид. Никто не делает ничего просто так. Допустим, кивнул Ид, соглашаясь. Давай предположения. «Эгрегор!» — Лига вздохнула. «То, что он делает, может в теории повлиять на эгрегор планеты. Не сразу. Обычно для подобного нужно какое-то время. Но да, повлиять в такие действия вполне способны». «Каким образом?» — спросил Эд. «Перенастроить», — ответила Лига. «Это зеркало, как мне кажется, имело тенденцию перехода в Мадженту. Не сейчас, нет. Лет 200-300, но да, оно вполне способно было в нее войти. Тут...» эм, «Все неспешно и спокойно. Понимаете? Нет признаков, характерных для Индиго. Этот мир не импульсивен абсолютно». «Ага. Вот только тут есть следы стрелка», — напомнил Эд. «А это уже точно не Маджента. И, скорее всего, не Индиго. Это закат цивилизации впоследствии. Про это мы тоже говорили». «Не уверена». «Покачала головой Лига. «В этом случае не уверена. Но, в принципе, это и не важно сейчас. Важно другое». «Он может перестроить этот эгрегор под себя и переориентировать Демиурга. Это сложно, но тоже выполнимо». «Для чего?» — спросила Дана. «Он решил изменить нашего внутреннего бога?» «Да», — кивнула Лига. «Надо сказать, здешний Демиург не сильный и довольно сговорчивый. Агрессивен, но в меру не особенно жесток. Из него вполне можно сделать что-то, что потом можно использовать». «Для чего использовать?» — спросила Дана с испугом. «Я бы сказала, для защиты», — ответила Лига. «На ментальном уровне, конечно. Демиург всегда формирует то, что некоторые называют условиями игры, если вы понимаете, о чем я. Теоретически он может попробовать использовать Демиурга для своих целей». «Например, скрипач, сидевший за рулем, сейчас смотрел на дорогу. Но Ид по его голосу понял, что вопрос Рыжего, кажется, взволновал. И весьма основательно». «Если перенастроить демиурга, он будет способен повлиять на того, кто придет сюда, чтобы причинить какой-то вред тому, кто делал настройку». Ответила Лига. «В таком мире можно будет долго прятаться, и вполне успешно». «Это теория, или ты сталкивалась с чем-то подобным?» Спросил Эд. «Лично я нет». Покачала головой Лига. «Но подобным я слышала. Давно, правда, и только рассказ. У меня есть основания доверять рассказчику». «Какой-то случай?» Спросила Дана. «Что там было?» «Там прятался один старый учитель от своего бывшего ученика», — ответила Лига. «Они поссорились, из-за чего, не знаю. Но учитель сумел скрыться, и ученик его так и не нашел». «Барды?» — догадался скрипач. «Да, они», — кивнула Лига. «Вроде бы пустяковая ссора, которая переросла в обиду, в большую обиду. Учитель скрылся, дожил в одиночестве. Ученика так и не простил в результате». «Вот как?» Да она нахмурилась. «Наверное, это плохо, когда не прощают». «Да уж, чего хорошего», — подтвердила Лика. «Но тут дело в большей степени не в прощении, конечно, а в том, что учитель буквально за десять лет сумел перестроить всю систему и стать, находясь в ней, невидимым». «У Ари явно нет десяти лет», — резонно заметил Ит. «Даже если предположение про перенастройку верно, она не совпадает по срокам, ведь так?» «Перенастройка не совпадает, а вот накачка может совпасть», — сказал скрипач. «Создаст некие группы, включит в систему...» «Для чего?» — спросил Эд. «Ну, включит. Любители гороскопов и плоской Земли. А дальше?» «Понятия не имею», — ответил скрипач. Ли, чего скажешь?» «Это всего лишь предположение про Демиурга», — ответила Лига. «Не более чем. У меня и другие есть, если вы об этом. Например...» — спросила Эд с интересом. — Регресс системы — тоже для какого-то варианта маскировки. — ответила Лига. — Вот такое я, кстати, несколько раз видела сама, когда выкидывала вроде бы уже занированные миры третьего уровня обратно в белую зону. Традиции традициям рознь, это надо понимать. Негибкость и попытка действовать якобы по модели предков всегда прямой путь к деградации и деструкции. — И это, говорит, женщина, которая ходила в скибе. — Ха! — хмыкнул скрипач. «Вот уж кто бы молчал про традиции!» «Не сравнивай», — Лига рассердилась. «Скип не предполагает веры в плоскую землю и попытки выстроить свое гипотетическое будущее с помощью гороскопа. Это просто одежда. Между прочим, удобная и красивая». «Ага, и с маской на лице!» — не унимался скрипач. «Очень удобно. Что тут сказать?» «Нет, Ли, вот что хочешь говори, но скип точно неудобный. В его удобстве ты меня никогда не убедишь». «Заканчивайте спорить». Ид рассердился. «Давайте по делу. Рыжий, оставь в покое скиба, пожалуйста». Лига права. Они действительно на веру в нормальное устройство Вселенной никак не влияли. «Вот». Лига удовлетворенно улыбнулась. «Вот правильно Ид сказал. Собственно, о чем я? Любая цивилизация не стоит на месте. Она развивается и становится старше. И заметнее. И, разумеется, она меняется. Не может не меняться». Я не говорю, что надо забыть свое прошлое и строить все заново, с нуля. Но надо понимать, что, например, живущие на планете разумные одного вида, равноценны для цивилизации, которую они строят, что жизнь любого разумного будет в приоритете, и что если какие-то старые традиции или верования вредны и деструктивны, они должны остаться в истории, незачем тащить их дальше, в будущее. Те же гороскопы уж точно не полезны, равно как и люди, которые сейчас утверждают, что их земля плоская, как блинчик. И находится... Где она у них там находится? — В пузыре, — подсказал Ит, — который непонятно где. Еще есть версия, что этот самый диск, который Земля, летит в космосе. Там много версий, Ли. Одна, другой, краше. Ясно, — Кивнула Лига. на самом деле суть не в этом, а в том, что общество, которое попадает под влияние подобных идей, деградирует, причем зачастую легко и охотно, потому что это путь самый простой и не требует усилий, ни умственных, ни душевных. Да, мы носили скибы рыжий, верно. Но к скибам не прилагалось наплевательское отношение к жизни женщин и Хали, а даже наоборот. Рифат был врачом, который работал для блага общества. Да, он был традиционалистом, но при этом вы видели, как он относился ко мне, к примеру. Да и к вам двоим тоже. Жаль, что вы не видели его в лучшие годы. Традиция? Безусловно. «Лучшая их часть, самая высокая, самая светлая». Для него семьи и дети были святы. И работе он отдавал всего себя. От и до. Без остатка. Вот это было почитанием традиций, а не ношение скибов. Ладно, не надо об этом. Я про другое хотела сказать. О деградации. Осознать, что Земля имеет форму геоида, гораздо труднее, чем представить себе блинчик, закрытый куполом, на котором нарисованы звезды, солнце и луна. Осознать размеры звездных систем, размеры галактик, осознать свою ничтожность и малость в сравнении с Вселенной — это сложно. Намного сложнее, чем представить себе блинчик под колпаком, нарисованные звезды и Бога, который, к тому же, почему-то тебя может любить, поощрять и защищать. И наказывать, если ты соблюдаешь какое-то идиотское правило, абсолютно лишенное всякого смысла. «Дана, вот ты тут родилась и выросла». «Скажи, как ты считаешь, настоящему истинному богу есть какое-то дело до того, во что ты одета? Используешь ли ты косметику? Какой длины у тебя волосы? И какого цвета твоя кожа? Если при этом ты не причиняешь вреда и не портишь никому жизнь?» «Конечно нет», — пожала плечами Дана. «Если тот самый истинный бог вообще осознает мое существование, в чем я сильно сомневаюсь, то до этих мелочей ему точно нет дела. Хотя там, на берегу и дальше...» Как бы правильно сказать? Бог — не персона, не кто-то, к кому можно обратиться. Ни старик, ни женщина, ни мужчина. Знаете, когда вы стали рассказывать о слепом стрелке, у меня появилось ощущение, что вот эта штука — стрелок. Она может быть какой-то частью Бога. Не им самим, нет, но частью, запросто. Чем-то, что для него нужно. Не знаю, как сказать правильно. Он зачем-то создал стрелка, причем создал так, чтобы тот мог работать в любых условиях и при любых обстоятельствах. Некая машина, совершенная и умеющая чинить сама себя. Это как бы его попытка приблизиться к нам, возможно. К тем, кто способен думать и действовать так, чтобы было понятно, про что думает он. Действительно думает. По-настоящему. Не то, что за него выдумывают для своей выгоды люди, а на самом деле. Я путанно говорю, да? «Есть немного». Скрипач остановил машину, заглушил мотор и повернулся к Дане. «Путано, но верно. И самое интересное, что сходится». «Что с чем сходится?» — не поняла Дана. «С метатроном», — ответил вместо скрипача Ит. «Метатрон — глаз бога. Вы же знаете, они тоже так считают, по всей видимости. А вот с другим не сходится никак». «Не понял?» — покачал головой скрипач. «Как с этим всем увязать потенциальную деградацию планеты?» — объяснил Эд. «Не факт, что это она, но пока что примем как версию. В этой схеме для чего она нужна?» «Не знаю», — покачала головой Лига. «Насчет пряток я уже сказала. Насчет маскировки тоже. Других версий у меня нет. Рыжий, а почему мы стоим?» «Потому что мы приехали!» — вздохнул скрипач. «Хозяин будет минут через двадцать. Пошли искать домик!» пошли», — решительно сказала Дана, открывая дверь машины. «А то у меня голова уже распухла от этих разговоров, и ноги затекли от долгого сидения. Давайте, вылезайте, надо хотя бы немножко размяться и воздухом подышать. А воздух тут, кстати, ничего так, хороший». Домик понравился. Да, он требовал некоторой доводки и вложений, но, по мнению Ито и Скрипача, в домах, понимающих очень неплохо, «Нанятые рабочие за пару недель сделают все по максимуму, и домиком можно будет пользоваться уже в августе». «Забор закажем», — предложил скрипач, — «по всему периметру». «Закажем», — согласился Ит. «А еще нужна скважина и септик. И будем мы тут прекрасным образом жить, причем даже в холода, потому что печка есть». «Печку, кстати, неплохо будет поменять на что-то помощнее. А еще надо закупить дров или брикетов. И у нас появляется реальный шанс встретить этот Новый год здесь, вон под той красивой елочкой, которая стоит неподалеку от крыльца». Хозяин попросил задаток, но уехал в результате со всей суммой. Они решили не рисковать и расплатились сразу, отдав половину денег наличными, а вторую перебросив хозяину на карточку. «Бумаги оформим в городе», — предложил Эд. «Созвонимся завтра, запишемся, и за день все сделаем. Тем более, что формальностей не так уж и много. Кстати, уважаемый, не подскажете, как нам пройти к реке? Мы хотим отметить покупку шашлыками. Сейчас жарко, в самый раз будет посидеть у воды». Река оказалась в десяти минутах неспешной ходьбы. Подход к воде нашелся всего один, и место для пикника организовались с ним рядом. Купаться никто не собирался, но помочить ножки будет в самый раз, сказала Лига. Вода холодная, предупредил скрипач, который, разумеется, уже сходил к реке и потрогал воду. Холодная и чистая, ну и хорошо, отозвалась Лига. В жару холодная вода в самый раз. А все-таки что же он может такое хотеть? спросила Дана, когда они разожгли наконец мангал и принялись нанизывать кусочки мяса и рыбы на шампуры. Именно хотеть. Ли, ты сказала про свободу, но если перенастроить эгрегор и спрятаться на планете, это точно будет не свобода. Это же, по сути, тюрьма. Просто большая. Разве нет?» «Согласен», — тут же кивнул Ит. «Умница. Так и есть. Кстати, у меня большие сомнения, что подобные прятки помогут скрыться от Эрсай. Эти под землей найдут, если потребуется. Лига, когда тебя принимали в контроль, как они на тебя вышли?» «Ну, ни я, ни за под землей не прятались». Лига задумалась. «Да мы вообще не прятались на самом деле. Зачем бы?» Но, если подумать, то ты прав. Они бы нашли. И находят. У нас был знакомый экипаж. Люди, которых вообще из белой зоны забрали подростками. Огромная область. Сектор галактики, в котором есть такой кластер. Как сказать на этом языке? Не могу сообразить. Кластер позднего развития, наверное. Так будет правильно. По ряду причин там цивилизации стали появляться позже, чем в смежных областях. А еще они отделены от обитаемых зон так называемой пустотой. Это аномалия, причем очень большая. Но их двоих нашли Эрсай. И девчонки попали в контроль, и более чем успешно там работали. То есть для Эрсай подобные вещи никакая не преграда. Им все равно кажется. А вас как нашли?» С интересом спросила Дана. «Да просто...» Пожала плечами Лига. «Они даже не к нам пришли, а к родителям. Честно сказали, вот этих двоих разумных есть определенные способности. Мы бы хотели принять их на работу». «Позволите ли вы нам с ними поговорить?» Родители подумали, почитали о контроле и позволили. Мы согласились, с радостью, и ушли с Арсай учиться. В общем, простая история. «У вас женские экипажи, как я погляжу, не редкость», — заметил скрипач. «А у нас их вообще нет. Только барды бывают девушки. Сефос исключительно мужики». И Хали. тут же возразила Лига. «Традиции!» — развел руками скрипач. — В известных нам культурах распределение именно такое. — Это дискриминация, — сердито сказала Лига. — Нет, просто женщин берегут, — возразил скрипач. — Да, конечно, — фыркнула Лига. — У вас там вообще никого не берегут. Выход в сеть на пять лет — это как? Тут уже без разницы, мужчина или женщина. Тут на выходе будет такая доходяга, что смотреть страшно. — Ну, в этом ты права, — кивнул Эд. — Есть такое дело. «Так, перцы тоже на шампурах жарим? Или на решетке?» «Давайте на решетке», — сказала Дана, отобрала у Ита решетку и принялась укладывать в нее кусочки сладкого перца. «В общем, мы поняли, что Эрсай кого угодно найдут, и что если Ари пытается защититься таким образом, от них он не спрячется, верно?» «Верно», — кивнул Ит. «Все так и есть». «Тогда снова не сходится», — пожала плечами Дана. «Версия про прятки неправильная?» «Видимо, да». Ид кивнул, но не словом Даны, а каким-то своим мыслям. «Прятки тут действительно ни при чем». «Слушайте, вот чего вы все прицепились к этой плоской земле, а?» — спросил скрипач. «Мы с самого утра мусолим эту версию, и уже понятно, что это, во-первых, не социальная накачка, и, во-вторых, это не может иметь отношение к Ирсая или к попытке скрыться. Давайте дальше, пожалуйста. Ид, ты ведь у нас генератор идей, да? Выкладывай что-то действительно оригинальное». «Отвлекись от шашлыка и выдай!» «Почему сразу я?» — спросил Эд. «Хотя... Ну, допустим. Ли, ты сказала про первый этап, на котором возможно вмешательство, верно?» «Да», — кивнула Лига. «Было такое дело?» «А еще мы рисовали схему, в которой были обозначены периоды действия и периоды покоя. Также в этой схеме присутствовал Метатрон», — напомнил Эд. «Если мы исходим из утверждения, что эта схема верна...» то на этом этапе, в этот временной период, рядом с Арха, должен каким-то образом проявить себя Метатрон. Так? — Ну, да, — кивнула Лига. — И что? — Вы наблюдаете здесь кого-то, кроме нас? — спросил Ит. — Здесь нет в данное время ни Метатрона, ни Ирсай. И испытаний для становления Арха тоже нет. — Ари раскатывает в обществе веты по югам, а мы сидим на полянке и шашлыки жарим. «Не сходится?» «Вот это верно!» — согласился скрипач. «Вот это действительно не сходится! Слушай, а комары — это испытание?» Вдруг спросил он. «Потянет или нет?» «Зажрали!» — согласно кивнула Дана. «Почему мы забыли, а? У меня уже и руки, и ноги чешутся!» «У меня тоже, но комары на испытание не тянут!» Ид вздохнул. «Ладно, давайте опрощать это все дальше!» «В смысле опрощать?» Лига нахмурилась. «Мы, кажется, просто рассуждаем». «Это и есть опрощение». Ит нахмурился. «И ничто иное. Мы сидим и просто переливаем из пустого в порожнее, согласитесь. Была бы здесь Берта, она бы уже составила и схему происходящего, и график, и...» «Мне так не кажется», — покачал головой скрипач. «Она бы наблюдала точно так же, как и мы, потому что в подобных обстоятельствах она всегда наблюдала». «Подобных обстоятельств у нас никогда не было». И снял первый шампур с рыбой и протянул Лиге. «Давайте подводить итоги. Первую часть версии принимаем. А именно, лично я согласен с тем, что ты сказала, ли. Он хочет свободы от сигнатуры, хочет выйти из нее, при этом сама сигнатура сохраняется. Вторая часть версии — это исключительно наши домыслы, причем основанные на двух весьма спорных новостях. Выводы простые». «Ждем появления Метатрона и Эрсай. Это раз. И два. Нужно усилить наблюдение и за Ари, и затем, что будет появляться в информационном пространстве». «Все согласны?» «Ну, да». Лига задумалась. «Видимо, согласны. Вы как? Дана, Рыжий?» «Не согласиться сложно!» — хмыкнул скрипач. «Это вроде бы напрашивается. Само!» «Я чур новости отслеживаю», — сказала Дана. «Мне все равно на следующей неделе плести большой заказ, так что время будет. Тем более, что домик мы нашли, и вам надо будет позаниматься ремонтом». «Логично», — пивнула Лига. «Ты смотри новости, а я буду следить так, как я умею следить. А вы оба тогда делайте то, что получится». «Ха-ха! Вот спасибо!» — усмехнулся Скрипач. «Ладно, договорились». «Плохо то, что ничего пока что просчитать по-настоящему невозможно», — вздохнул Ит. «Ни одного маркера нет. Ни временного, никакого. Одни догадки и предположения». «Ты не забыл, что мы утром едем сдавать анализы?» — спросил Эд. «Ха, забудешь тут?» — откликнулся скрипач. Он щелкнул выключателем и лег на свою кровать. «Чертовы комары, до сих пор нога чешется!» Так намажь, мазь же купили», — сказал Эд. «Уже намазал, а все равно чешется. Ладно, черт с ней!» «Ид, слушай, как думаешь, сумеем мы отбиться от Ирсай, если они здесь появятся?» — спросил он с тревогой. «Они, если ты помнишь, могут быть весьма назолевыми. «Могут», — согласился Ид. «Но вся их назойливость — это не более чем убеждение рыжий Взять нас за руку и куда-то потащить они не сумеют. Я сейчас понял, что тогда, когда они появились в нашей молодости, они и сами не понимали, что они с нами рядом делают». Их к нам толкала система, по сути, стрелок, а они были в растерянности, потому что мы, мягко говоря, не подходили, причем по всем параметрам. «Эрсай за у нас действительно потащить никуда не смогут, а вот Метатрон уже таскал», — мрачно сказал скрипач. «Причем долго таскал, заметь. И совсем не факт, что с ним мы сумеем что-то сделать. До сих пор думаю, как они нас тогда взяли. Сознание в локации, верно? Что они могли сделать?» Тело вырубается каким-то образом. Фиксация, какие-то препараты, отключающие сознание. Частично или полностью. Что с нами было? И как помешать, если они решат проделать это снова? Хороший вопрос. Ид вздохнул. Первое, что приходит в голову — не терять контроль над ситуацией. Любая потеря контроля будет создавать опасность. Верно? Согласен, — ответил скрипач. Значит, держим ухо востро. Что скажешь про Лигину версию, кстати? — А что говорить? Она права. И, если честно, мы с тобой тоже ничего против свободы не имеем. Стрелок отдельно, мы отдельно. Но... как? — Возможно, он понял, как, — сказал скрипач. — Но почему-то не говорит нам про это. У меня предположение. Когда он вернется, попробуем пообщаться с ним на любой территории, но максимально честно. Просто скажем правду и спросим. — Он не ответит. — Почему ты так решил? «Потому что он до сих пор не ответил и обманывает нас. Мне еще очень не понравилась эта его фраза о том, что нам следует потерпеть. Ему, мол, лучше знать, что к чему». Ид натянул одеяло повыше. «Ладно, давай спать. Может, утром что-то новое в голову придет». Анализы ничего интересного не показали. Биохимия получилась, если не идеальная, то очень близкая к идеальной. Конечно, память и сотрудникам лаборатории, и медсестре на ресепшн они почистили, что было вполне логично. И даже в базе уничтожили. Но, по словам скрипача, можно было особо и не стараться. Ничего интересного в анализах не оказалось. «Два здоровых молодых лба!» — вынес вердикт скрипач, когда они просматривали результаты. «Ничего с нами нет». «По человеческой части действительно нет», — согласился Ид а для Рауф у них нет реагентов, и быть не может. «А пофигу! Если бы по второй расе был какой-то сбой, он бы вылез и на первый!» — возразил скрипач. «Сто раз лечились, и сто раз это видели. Помню я твои анализы! Ха! Помню! Нет, Ид, с нами действительно все в порядке!» «По всей видимости, да», — неохотно сказал Ид. «И голова больше болеть, кажется, не собирается. Будем считать, что это был какой-то временный сбой!» — решил скрипач. — Дополнительно себя посмотрим, когда будем яхту сажать. Для очистки совести уже окончательно. — Ну да, — покивал Эд. — Других вариантов все равно нет и не предвидится. Следующую неделю, последнюю в июле, пришлось потрудиться, причем всем. Дана засела дома, плести заказ на август. а Аид, скрипач и Лига поехали заниматься домиком. Замена крыши, забор, скважина. Септик, новая печь, покупка мебели, сантехника, посуды, дров. А еще неплохо бы подвинуть фундамент и сделать хотя бы пару дорожек, потому что скоро осень, и ходить по грязи не хочется. Лига блаженствовала. Конечно, то, что по участку сновали рабочие, ей не очень нравилось, но по вечерам, когда они уезжали, Лига чувствовала себя почти счастливой. В первые же дни она собрала на границе леса какие-то травы и развесила их сушиться в кухне. Затем попросила Ита заплести ей три косы, такие же, как она когда-то носила дома. И еще через пару дней Лига впервые приготовила на костре настоящую, по ее мнению, еду. Большое овощное рагу, посыпанное тертым сыром. так я тут, конечно, не сварю», — с сожалением сказала она. «Но что-то этакое с маслом и травами к осени непременно придумаю». «Вот увидите». Никто и не сомневался, что увидят. Энергии у Лиги было хоть отбавляй. А возможность побыть на природе ее явно воодушевила и вдохновила. Лига жила и ехать в город совершенно не хотела. Да, она созванивалась с Сытом каждый день, рассказывала о новостях. Впрочем, рассказывать было особенно и не о чем. Ит занятый стройкой, полноценно отслеживать новости не мог. Поэтому Дана просто передавала ему то, что слушала или читала. «Ничего интересного», — говорила она, — «снова ничего интересного». И ты сам это видел и соглашался с нею. Если они тогда и сумели увидеть некую подвижку в некоем процессе, то подвижка эта повторяться не спешила. На следующей неделе позвонил Ари, причем позвонил сам, к общему удивлению, и сообщил, что они с Светой улетают на две недели в Штаты. «Зачем?» — удивился скрипач. «Что вы там забыли? Вета хочет купить кое-что из аппаратуры и несколько новых костюмов для выступлений», — ответил Ари. «К тому же там интересно. Погуляем, посмотрим города, природу». Первое, о чем сказал Ит после этого разговора, был, разумеется, американский ГЕКС — система порталов, которую удалось исследовать целиком в связке. «Они едут к этому ГЕКСу», — объяснил Ит, — «потому что, вероятно, портал в Семиизе, который они уже посетили, Вете не подошел» или подошел, но не так, как требуется». Лига и Дана стали допытываться, о каком Гексе речь, и скрипач сытым рассказали им старую историю о своем американском путешествии, которое они совершили на Терре 0 «Отчаянными мы в тот период были», — со вздохом заметил скрипач. «Отчаянными и смелыми, и лезли в такие дела, что сейчас и вспомнить страшно». «Да, верно, подтвердил Ит. «И, если честно, я скучаю по тем временам». Они были вечность назад, и все тогда было другим. Буквально все. И Вселенная казалась бесконечной, и мы думали, что существует какая-то свобода и поступков, и воли. И в решениях мы тогда не сомневались, и не боялись почти ничего. Этого всего на самом деле нет, увы. Нам казалось, что есть, но мы ошиблись. Как же мы ошиблись? «Погоди, то есть Вета, получается, связана с каким-то порталом там?» — уточнила Лига. «Судя по всему, да», — певнул Ит. «Потому что в ней очень много от Бетти. Вывод, вывод пока что будет следующий. Порталы являются маяками для наблюдателей и принцесс. Дана, например, настроена на портал Балаклавки, верно?» «Верно. А Вета, скорее всего, связана с каким-то порталом в Штатах». «Так где тут вывод?» — поторопила его Лига. «Сейчас будет. Ари ищет выход с планеты, и ориентироваться он, видимо, собирается на портал принцессы. Для чего ищет, пока непонятно. В общем, добавляем его игры с порталами в копилку под названием «Странности». И через какое-то время придется вытряхивать содержимое этой копилки и пытаться сложить из...» «Из четырех известных букв слова «Вечность», — перебил его скрипач. «Нет, я все-таки не могу понять, для чего ему может понадобиться портал? Это же прямой указатель на следующую итерацию. Портал — это табличка. Вон там сидят барды. Но он же туда не хочет. Не понимаю». «Никто не понимает», — подтвердил Эд. «Продолжаем следить. Что остается?»